Ляхов поздоровался и потрогал указательным пальцем пластырь. — Это у меня вчера на Тучковом мосту с одной барышней недоразумение вышло. Он поднял брови и почесал затылок. Оживившийся Андрей Иванович спустил ноги и сел на кровати. «Недоразумение — Недоразумение! — засмеялся он. — Действием! Недоразумение действием! — пояснил Ляхов. Увязался за нею, стал ей комплименты говорить, а она...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 — Не как у тебя новая палка? — обратился он к Ляхову. — С обновочкой. Покажи-ка. — Палочка, брат, сенаторская! — с гордостью ответил Ляхов. Он поднял палку, силою махнул ею в воздухе. Палка была крепкая и гладкая, с массивной головкой, вся из черного дерева. Андрею Ивановичу она очень понравилась, он любил хорошие вещи. — Хороша палочка? Дай поправлюсь немножко, обязательно заведу такую. «А, муравейчик, здравствуй!» — вдруг рассмеялся Андрей Иванович. «Куда бежишь? Садись с нами, выпьем. Расходы пополам». Муравейчик — молодой переплетный подмастерья картовцов, торопливо проходил через комнату, держа под мышкой две бутылки пива. «Не могу, Андрей Иванович, гости дома!» — ответил он поспешно. Андрей Иванович, смеясь, оглядывал приземистую фигуру Картавцова с выгнутыми ногами и круглой стриженной головой на короткой шее. «Ну, — Ну-ну, какие там гости? Все ты врешь. — Гости. Кто же для гостей две бутылки ставит? — Придет он домой, — обратился Андрей Иванович к Арсентьеву. — Запрутся вдвоем с женой и выпьют пиво. Вот и мы праздник. Ей-богу, Андрей Иванович, тетка из Твери приехала.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 В субботу всю получку домой несет. Жена у него такая же, коротенькая, крепкая. Тоже у нас работает мастерской. Принесут домой деньги, считают, рассчитывают. Это вот на керосин, это на сахар, это в сберегательную кассу. Настоящие немцы. Кто заболеет из товарищей или помрет, подойдешь к нему с подписным листом. Я... я потом. И убежит. А потом в самом конце листа мелко-мелко напишет. Григорий Картавцов, десять копеек. — Вот Васька, он у нас молодчина, сказал Андрей Иванович и хлопнул ляхово по коленке. — Ни над чем для товарища не задумается. Будь здоров, Васька, за товарищество. Они выпили уже по четыре стакана. У Андрея Ивановича слегка затуманилось в голове, и на душе стало тепло. Он с довольной улыбкой оглядывал посетителей, и все казались ему приятными и симпатичными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 — Это, господа, Захаров, бывший переплетчик. Он нам такую музыку изобразит на цитре. И сыграет, и споет. Все вместе. — Голубчик, как я рад! Садись! — повторял Андрей Иванович и тряс руку Захарова. Захаров положил мешок под стул, сел и уперся руками в колени. Ляхов встрепенулся и щелкнул пальцами. — Эгея, на цитре играете? — Тащите цитру! — Да неохота что это играть, — ответил Захаров и предупредительно принял из рук Андрея Ивановича стакан портера. — Ну, неохота! — Всячески ты же нам должен сыграть! Пей, пей раньше! Андрей Иванович ужасно обрадовался Захарову. Это был тот самый оборванец, которому Андрей Иванович подарил пальто, и который, по уверению Александры Михайловны, обязательно должен был его пропить. Между тем пальто было на нем, «Чего там неохота? Валяй!» Ляхов вытаращил глаза и, размахивая рукою, запел басом. «Давно готова лодка, давно я жду тебя!» Захаров отнекивался. Только после долгих упрашиваний он вынул цитру и, разложив на столе, стал настраивать. Арсентьев, солидно опершись на зонтик, брезгливо оглядывал его отрепанный пиджачишка и дырявые штиблеты.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 Авдотья Ивановна как будто не слышала циничных мерзостей, которые ей говорил Ляхов. — Какая у вас прекрасная музыка! Будьте столь любезны, сыграйте нам еще что-нибудь хорошенькое! — обратилась она к Захарову. Тот ответил ей грязную остротую. Андрей Иванович сидел темнее ночи, остальные смеялись. Захаров снова заиграл на цитре и тонким фальцетом запел «Маргариту». «Маргарита, ой, веселися, Маргарита, смейся и резвися, Маргарита, все мои мечты, Чтобы дверь открыла, рыла-рыла ты!» Ляхов вскочил, заложил большие пальцы за жилетку и начал перебирать ногами, поводя и подрагивая задом. За соседним столом сидели за водкою два дворника.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 Засмеялся его сосед и насильно усадил рыжебородого дворника на стул. «Не для нас с тобой музыка заказана!» Дворник злобно таращил глаза на конканировавшего Ляхова. «Дорак я таки, плясать взялся! Мне что так нужно плясать, архаровец!» Ляхов крикнул. «Ты что, утопленник, заговорил? Сиди да водку!» Кругом хохотали. Дворник озлился. «Утопленник?» Я тебе сейчас покажу утопленника. Я, брат, с живыми людьми рад говорить, а с утопленниками извини, не могу. Залепил нос себе, сукин сын, я тебе шейного пластыря наклею. Молчи, утопленник ладожский. Дворник рванулся со стула. Ляхов, бледный, с весело смеющимися глазами, стоял и ждал. Сосед обнял дворника за плечи и усадил на место. Ляхов воротился к своим. На его стуле сидела Авдотья Ивановна и со своей широкой улыбкой, словно не понимая, слушала цинические издевательства Захарова. Ляхов вдруг увидел, какое у нее поблегшее, морщинистое лицо, какая некрасивая, растерянная улыбка. Он зашел сзади, поднял на стуле фальцовщицу и изо всей силы швырнул ее вместе со стулом к выходной двери. Авдотья Ивановна ударилась грудью в спинку стула на котором сидел рыжебородый дворник, и оба они вместе со стульями повалились в кучу. Зазвенели и раскатились по полу упавшие бутылки. Вбежали половые. Пальцовщица хрипло крикнула. «Городовой!» Ляхов, хохоча про себя, поспешно сел к столу и стал пить пиво. Дворник, путаясь в юбках Авдотии Ивановны, в бешенстве вскочил и бросился ее бить. Его с трудом оттащили, Авдотья Ивановна несколько раз пробовала встать, но не могла. Она наступала на свои юбки и тальму, может быть, была пьяна. Половые подняли ее и вытолкали на улицу. У чиновника покраснел нос, он жалобно заморгал глазами. «Женщину — Женщину! — произнес он, качая головой, За что он так с женщиной поступил? — обратился он к Андрею Ивановичу. — Силу показал. Над кем? — Грязь такая. Ее давно следовало вышвырнуть вон, — ответил Андрей Иванович. Чиновник грустно сказал, — Нет, это не годится. Я люблю веселость и спокойный характер. А к чему обижать людей? Ей тут было не место. Ну, скажите, пожалуйста, разве может порядочная женщина слушать такие песни? Она должна покраснеть и уйти, а это сидит, пялит глаза. Ах, какая у вас прекрасная музыка! — Это неприлично для женщины, раз она не публичная женщина. — Нет, я люблю веселость и спокойный характер, — грустно повторял чиновник. — Всячески же ее присутствие тут было неблаговидно, — поддержал Андрей Иванович Арсентьев. Захаров засмеялся. — В гнилой трубе две трубы. Настоящая синизация. — Ну, черт с нею, — сказал Андрей Иванович. — Еще разговаривать об ней плюньте вы на нее. — обратился он к чиновнику. — Выпьем лучше с вами, а? Пальцовщица исчезла, и к Андрею Ивановичу воротилось хорошее расположение духа. Он заказал водку и солянку. Ляхов взял руку Захарова и с размаху хлопнул ладонью по его ладони. — Молодчина, Сенька, ей-богу! Ловко играешь, сукин ты сын этакий! Ну-ка, хлопнем! — Будьте здоровы! — ответил Захаров, чокаясь. Он опрокинул в рот рюмку водки и молодцевато провел рукою по волосам. «Вы знаете, как сказано в поэзии? Лови, лови часы любви, минуты наслаждения. Вы не смотрите, что это пустяковина. Это не зря сказано. Кинорейку поймайка. Другой ее это цоп. Разве можно так? Нужно брать тонко». Чиновник отошел от них. Он стоял у соседнего стола, качал головой и говорил сидевшим за пивом трем наборщикам. — Я люблю веселость и спокойный нрав. А за что же женщину бить? Разве это благородно?